Глава 11. Отдел по расследованию убийств поручил приятелю Берта Кул, Фрэнку Селлерсу, тщательно разобраться в происшествии. Он поднялся в квартиру. Фрэнк Селлерс сыграл некоторую роль в нелегкой жизни видавшей выйды Берта Кул. Наши с ним отношения всегда оставались напряженными. Когда я внедрился в детективное агентство, Селлерс не скрывал своего недовольства. Напрасно берт убеждал его, что ей нужен компаньон помоложе. Быстро соображающий и скорый на ноги. Северс просто видеть не мог малорослых мужчин. Он предпочитал мускулы. Помню, однажды я услышал, как он сказал. «Когда же, черт побери, научишься шевелить мозгами Берта? Это может ударить по тебе же». Увидев меня, Северс сказал. «Ну-ну, это же никто иной, как наш друг Дональд Лэм, ростом с поллитровку умник, сбежавший с юридического факультета. Что ты, черт побери, здесь сделаешь — Я в данный момент, — ответил я, — заканчивая телефонный разговор с полицией, куда сообщил об убийстве. Как только мне ответят на некоторые вопросы, отправлюсь в агентство, если только вы не пожелаете потратить еще немного моего драгоценного времени на свои насмешки. — Какие к черту насмешки? — спросил Северс, мгновенно ощетинившись. — Необоснованная критика переходит в плоское псевдоостроумие. — Ты сукин сын, — взъярился Северс. — Где Крокет? — Вот ключ. Он за этой дверью. Там же и ключ к разгадке. если только ты его не потерял, — сказал Северс. Он взял ключ и отпер дверь. Довольно долго постоял на пороге, потом жестом велел двум другим полицейским подойти к нему. Они застыли в молчании. Северс указал на оперенную стрелу, вонзившуюся в дерево, затем на открытое окно и студию на противоположной стороне светового колодца. — Узнайте, чья это комната там внизу, — приказал он одному из полисменов. — Затем найдите управляющего домом. Получим ключ от входной двери и посмотрим. — В этом нет нужды, — заявила миссис Крокет. — Это помещение занимаю я. — Какой смысл жить тут наверху и занимать помещение там внизу? — Это моя студия, место, где я работаю. — Над чем вы работаете? — спросил он подозрительно. — Она рисует, — пояснил я. — Как давно вас привлекли к этому делу? — спросил меня Селларс. — Три дня назад. — Каким образом? — Они устраивали вечеринку. Во время предыдущих сборищ у Крокета кое-что украли. Поэтому он нанял Берту, чтобы она следила. «Помню, читал в газете, прерва Северс, ухмыляясь, и как Берта обходилась с гостями...» «Замечательно. В манере старой девы руководствуюсь их внешним видом». «Баба, что надо!» — восхитился он и добавил, поясняет одному мой своих людей. И «Есть одна такая девчонка, что у тебя глаза на лоб повылезут, если начнет выкручивать тебе руку». «Ладно, Лэм, отведи этих двоих в какую-нибудь комнату. Я оставляю их на тебя». Последи за ними, не позволяй ничего трогать из того, что может быть вещественным доказательством. А мы пройдем туда, где тело, и посмотрим. Как получилось, что преступление обнаружено только что? Он, очевидно, давно уже мертв. Я поднялся сюда всего несколько минут назад, пояснил я. Но я знал, что у него есть секретное убежище. Он запирался там, когда хотел, чтобы его никто не беспокоил. Согон этого дома не тревожить хозяина для чего бы то ни было, когда он там, внутри. А как насчет еды? Как видите, на полке консервы, я полагаю, имеется кухонька, примыкающая к помещению. Как далеко ты туда заходил? Не дальше порога. А остальные? Тоже не дальше. Я всех возвращал. Ладно, — сказал он, — посиди здесь. Когда закончим осмотр, я поговорю со всеми вами. Полицейский фотограф прибудет с минуты на минуту, а также дактилоскопист и заместитель следователя по уголовным делам. Скажешь им, где мы? — Можно ли попасть сюда без этой конетели у лифта? — Можно, — ответил я. — Насколько я знаю, можно подняться на крышу какого-либо другого корпуса и пройти по ней. — Ладно, ладно. И не спускай глаз с этих людей, я осмотрюсь. Мы все прошли в гостиную и расселись там. «Не — Не выпьешь нам? — спросила Филлис Крокет так небрежно, словно мы находились на обычной светской вечеринке. — Я полагаю, учитывая некоторые обстоятельства, с этим лучше немножко подождать, — возразил я. Север может счесть это предосудительным, а поскольку ему на службе выпивать не положено, учуять в нашем дыхании запах спиртного. — Я отдал вам духовое ружье вчера вечером, не так ли? — А почему в самом деле вы оставили его у меня в студии? — спросила она. — Вы думаете, они захотят его увидеть? — Несомненно, захотят. — Отлично, — сказала она небрежно. — Пойду и принесу. — Вы останетесь здесь, — возразил я. И не спуститесь в свою студию без Северса. — Почему? Это же моя студия. — Разумеется, ваша. Но Северс обязан вас подозревать. Он скажет, что вы кинулись вниз, чтобы скрыть какое-нибудь вещественное доказательство или улику. — Что вы подразумеваете под уликой? — Я ничего не подозреваю, — заверил я. Я только пытаюсь объяснить хоть мысли Северса. Несколько секунд помолчали. Тук пишущей машинки в конторе действовал на нервы. Я сказал. Неплохо бы сообщить Дентону, что человек, на которого он работает, отныне не подпишет ни одного чека. Он не предложил. «Сообщите сами». Мне показалось, что я уловил мгновенный обмен взглядами между ним и Филлис Крокет. Поэтому я закурил сигарету и произнес. В конце концов, это не так уж важно. Он скоро сам обнаружит это. И, возможно, Северс захочет, чтобы все эти записи были расшифрованы. ладно но мне нужно выпить кофе заявила миссис крокет у меня внутри все дрожит. я присоединюсь к вам, подхватил оуни разрешите мне заняться этим нет нет я сама приготовлю оуни улыбнулся мне если вы нас извините лэм я помогу миссис крокет сварить кофе. мы вернемся через минуту. я вскочил с кресла если вы оба меня извините, я помогу справиться с кофе вам обоим. я прошел с ними в кухню Филис Крокер достала электрокофеварку и прочее. «Мы тут не кухарничаем», — объяснила она, — «только кофе. Иногда варим яйца и жарим бекон. Но большей частью еду нам присылают, или мы ходим в ресторан, а когда у нас вечеринка, заказываем готовые блюда в службе снабжения провизии». «Кофе будем пить со сливками?» — спросил оуни «Я пью черный кофе», — сказала миссис Крокер. «А я от кофе без сливок и сахара не получаю никакого удовольствия», — сказала Олни. Она открыла холодильник и вынула пачку сливок, подошла к ящику со столовыми приборами, вынула ложку, взяла на нее немного сливок, попробовала и заявила с гримаской. «Скисли! Какая неприятность!» «Я сбегаю вниз, и пока кофе варится, принесу сколько угодно свежих сливок», — предложил Лоуни. «Или... может быть, при данных обстоятельствах мне лучше не выходить? Им, может, что-нибудь понадобится?» «Лэм, вы не будете категорически возражать против того...» чтобы спуститься вниз на лифте. Через два дома есть гастроном и... — Я буду категорически возражать, — перебил я. из Селлорс тоже. Я взял ложку из ящика и попробовал сливки. К тому же эти сливки совершенно свежие. А на мой вкус кислые. С вашим вкусом что-то не в порядке. — Вот что получается из-за фруктового сока, — оживленно поведала Филлис Крокет. — Когда выпью грейпфрутового сока, а затем попробую сливки, всегда нахожу их прокисшими. «А как вы насчет чашечки кофе, мистер Лэм?» «Не стоит», — отказался я. «А вот предложить Фрэнку Северсу было бы неплохо. Он большой любитель кофе». «Не вижу резона поить и кормить полицию», — проворчал Олни. «Не поите и не кормите их», — сказал я. «Но если все же напоите их кофе, вам гарантировано более любезное обращение. Северс любит кофе, и если учует его аромат, но не получит, может стать весьма черствым». Олни не хотелось ударить лицом в грязь. Мне совершенно безразлично, станет он черством или нет. Но, посмотрев многозначительно на филис добавил. А может быть, и в самом деле, миссис Крокет, стоит сварить побольше кофе? Она извлекла из серванта вместительный серебряный электрокофейник. Сюда входит 4 литра. Сколько приготовить кофе, мистер Лэм? Сколько найдете нужным. Насыпьте побольше кофе и наполните водой, посоветовал Олни. В конце концов, здесь полицейский пост. — Копы любят кофе. Филлис Крокет положила кофе, налила воды, включила кофейник в сеть, достала из холодильника апельсиновый сок, разбавила водой, помешала ложкой и молчаливо, подняв брови, предложила напиток нам обоим. Я покачал головой. Олни кивнул. Она наполнила два стакана, и они молча выпили. Тут отворилась дверь, и вошел сэлэрс Лэм, — сказал он, — выдайте мне всю подноготную. Я начал. Это миссис крокет вдова. Я заметил, что присвоив вдова, глаза Филлис расширились, но через мгновение она уже овладела своим лицом. «Да, я уже разговаривал с ней», сказал Селверс. «Кто этот человек?» «Это Мелвис Отис оуни ответил я. «Главный управляющий. Ведает связями с общественностью. И, насколько я знаю, правая рука мистера Крокета. Того, кто в соседней комнате стучит на пишущей машинке, зовут Уилбер Дентон. Он секретарь». Не думаю, что он уже знает об убийстве Крокета. Здесь не живет. Живет или нет здесь Олани, сказать не берусь. — Вы живете здесь? — спросил бы Северс. На вопрос ответила миссис Крокет. — Конечно, нет. — Ладно, — сказал Северс. — Пусть так. Я хочу побыстрее управиться. — Там, в электроагрегате, кофе? Она кивнула. — Прекрасно. Выпью чашечку, когда закончим. Теперь я прежде всего задам несколько вопросов вам, миссис Крокет. Вы давно замужем? «Три года. До этого были замужем? Однажды. А вдовели или развелись? Развелась. А теперешний муж? до да меня был женат дважды. Когда вы видели его в последний раз?» «Это было... Вчера я не видела его. Он удалился в свою студию до того, как я проснулась и...» «Что вы подразумеваете под словами «удалился в свою студию»?» «Сейчас скажу. Когда он скрывался туда, обычно запирал обе двери». И в основную часть квартиры и в тамбур. Для чего он уходил туда? Чтобы работать. Я заметил, у него там диктофон? Точно. Но я не смог установить, диктовал ли он что-нибудь вчера. Должно быть диктовал. Он пробовал там весь день. Конечно, иногда он просто обдумывал предстоящие экспедиции. Он много диктовал? Много. В основном, кстати, о путешествиях. Он любил путешествовать. Вся его жизнь была посвящена этому. А вы рисуете? Да. «Как давно вы занимаетесь эту студию там ниже, в другом корпусе?» «Около полугода. Я намерен пройти туда и осмотреть помещение. Есть возражения?» «Нет, я пойду с вами». «Просто дайте мне ключ», — предложил Селверс, я сам все осмотрю». «Хотелось бы, чтобы это происходило при мне». «Ладно, если хотите. Отправимся туда немного погодя», — он обернулся к Олни. «Что вы обо всем этом знаете?» «Я работал в довольно тесном контакте с мистером Крокетом», — ответил Овня. «Знаю, что вчера он ушел в свою студию, но выходил оттуда около... Вероятно, без четверти пять или в пять. Дал мне несколько диктофонных записей для перепечатки и просил, чтобы секретарь, мистер Дентон, был здесь в девять утра. Сказал также, что хотел обсудить со мной некоторые дела и чтобы я был здесь тоже в девять». а затем он кому то позвонил по телефону и вернулся в свою личную студию заперев двери знаете кому он звонил нет секретарь пришел сюда сегодня утром пришел он печатает записи судя по звуку прекрасный работник одобрил сэлэрс влушиваясь в стук пишущей машинки он печатает очень быстро и абсолютно без ошибок пожалуй отдам ему перепечатать мой рапорт сказал сэлэрс моя двухпальцевая техника не вполне хороша — У меня, говорят, тяжелый удар. — Отдайте, — посоветовал я. — А как быть с тобой, пол-литровочка? — поинтересовался он. — Какого черта ты здесь делаешь? — Я пришел сюда, чтобы обсудить с мистером Крокетом одно дело. — Что за дело? — Дело, для которого я был нанят. — Был украден нефритовый Будда, — пояснил Олни. Мистер вэм сказал мне по телефону, что он его отыскал. Селверс поднял брови. Я кивнул. — Где же он? — поинтересовался Северс. — Там, откуда я могу взять его, когда понадобится. — Где ты его нашел? У кого он был? — Это может иметь значение, — ответил я, и, ловив его взгляд, медленно подмигнул. — А может и не иметь. — Хорошо, пол-литровочка, понял Северс. — да Будды доберемся позднее. — Духовое ружье тоже было украдено, — напомнил Олни. Вдруг, сильно заинтересовавшись этим, Северс дернулся в кресле так, словно ему током ударило. «Духовое ружье?» «Точно. То есть, которого вы его убили?» «Похоже, что так». «И что же было дальше с этим духовым ружьем?» «Мистер Лэм нашел его. Вчера». Северс посмотрел на меня и выругался. «Черт!» и продолжил мне Он отдал ружье миссис Крокет. По крайней мере, так он сказал мне, и я ему верю». «Что вы на это скажете?» — спросил Северс, пронаблюдав за мной и ведя взгляд на миссис Крокет. «Вы получили его?» «Оно в моей студии». — Вы имеете в виду это помещение внизу? — спросил Саурс, показав туда пальцем. Она кивнула.